Глава вторая. Напомни, кто этот молодой человек? тихонько спросил меня отец, пока Шейн придирчиво изучал скромную коллекцию бутылок вина на столике в гостиной. Его зовут Шейн, ответила я и замялась, осознав, что понятия не имею, какая у блондина фамилия. Почему он кажется мне таким знакомым? Отец раздральчиски наморщил лоб. Как будто мы уже встречались прежде. Вообще-то, они действительно встречались в тот вечер, когда произошло разоблачение лжи Валенсии, но я промолчала, здраво рассудив, что будет слишком сложно объяснить всё отцу. Господин Петерсон, ваш выбор алкоголя удручает, наконец кислым миной заявил Шейн. Пожалуй, я пришлю вам парочку ящиков прекрасного сухого вина лучших коллекций, а то даже дорогих гостей порадовать нечем. Простите, а вы, дорогой гость, С сомнением осмеямился отец. По-моему, я вас вообще сюда не звал. Я невольно втянула голову в плечи, опасаясь, что Шейн рассердится на отца за такую грубость, и вновь явит свою истинную натуру. Говоря откровенно, мне до сих пор не верилось, что передо мной самый настоящий демон из нижнего мира. Он ведь показывал медальон магического надзора. Как такое вообще возможно? Я думал, инквизиторы как раз сражаются с подобными созданиями. Кстати, не вздумай назвать Ингмаровейна инквизитором, посоветовал мне Шейн по обыкновению, подслушав мысли. Он этого очень не любит. А познакомиться с ним тебе придётся, ну, очень скоро. И поверь, в момент вашей встречи он будет крайне раздражён. Не советовал бы злить его ещё больше. Вы про того самого Йнгмора? Стрепенулся отец. Руководителя магического надзора? А почему собственно он должен познакомиться с моей дочерью? Шейн в этот момент наконец-то выхватил из стройной ширенги бутылку adno. Ловким ударом по донушку выбил пробку и щедро плеснул в три бокала вина. Повернулся и с любезным полупоклонным вручил один из них моему отцу, который сидел на самом краешке одного из кресел. Тот принял бокал с явным сомнением, украдкой принюхался к содержимому, но всё-таки рискнул сделать глоток. Он с ней познакомится по одной простой причине, господин Петерсон. Мягко сказал Шейн: "Ваша дочь вот-вот станет ведьмой". Отец поперхнулся и преснул во все стороны вином, закашлялся, поспешно прикрыв рот рукавом рубашки и недоверчиво уставившись на блондина. "С чего вдруг?" хрипло спросил отец. "Криста уже два раза провалила экзамены в греческую школу. Да она даже первого этапа испытаний пройти не смогла". На ней нет ведьминской метки. К вашему огромному счастью. Шен не сводил глаз с моего отца, и почему-то эта сцена нравилась мне всё меньше. Я буквально кожей чувствовала нарастающее напряжение между ними, а ещё меня очень встревожило то, что отец вдруг залился румянцем и виновато понурился, будто увлечённый в чём-то недостойном. На что вы намекаете? прошептал он. Разглядывая что-то под своими ногами, на то, что ваша покойная жена могла бы успеть поставить метку на новорождённую дочь, спокойно ответил Шейн. Она прожила достаточно для этого и ясно выразила своё желание это сделать. Вопрос лишь в том, почему вы ей этого не позволили. Я нахмурилась. О чём он вообще говорит? Отец рассказывал мне, что мать сразу после родов впала в беспамятство. Несмотря на все старания целителей, она умерла, так и не придя в сознание. "Это ложь!" полный голос кричал отец. С такой яростью сжал хрупкий бокал, что раздавил его. Но, по-моему, в порыве гнева даже не заметил этого, лишь раздражённо махнул рукой, стряхнув с неё осколки. Вино, смешанное с его кровью от порезов, веером алых брызг щедро оросило светлый ковёр. Однако Тисс даже не обратил на это внимания. Вы не имеете ни малейшего права так говорить, отчеканил он, скочив на ноги, и во весь рост выпрямился напротив Шейна, который с безбесмятежной улыбкой наблюдал за ним. Ни малейшего. Вы там не были, вы ничего не знаете. Я знаю всё, тихо, но с нажимом перебил его Шейн. Потому что я видел это вашими глазами. Точнее сказать в вашей памяти. Что? Глубокая морщина прорезала переносицу отца. О чём вы? Увы, его голос при этом фальшиво задрожал и чуть не сорвался. Я в свою очередь стала, глядя на отца в упор. Неужели это правда? Неужели мать действительно могла поставить мне метку и поделиться силой? Но почему отец не позволил? Господин Петерсон, мягко Словно говоря с неразумным ребенком произнес Шейн: "Ну, полного вам упрямиться. Я прекрасно понимаю, почему вы поступили именно так. Ваша жена принадлежала печально известному роду. Наверняка за нее строго следили представители магического надзора. Оно и понятно, учитывая проступки ее матери, бабушки Кристы. Вы не хотели такой судьбы для долгожданной дочери, ведь правда?" Поэтому решили обезопасить ее единственным доступным вам способом. Это неправда! Наверное, отец хотел крикнуть это во все горло, но голос по-прежнему отказывался служить ему, поэтому вместо грозного окрика получился жалкий срывавшийся шепот. Неужели? Шейна ранично вскинул бровь. Я переводила взгляд с него на отца и обратно. В голове не укладывалось, что все происходит на самом деле. Это не может быть правдой. Отец никогда бы так не поступил ни с моей матерью, ни со мной. Он всю жизнь прожил в Греге, этой исконно ведьминской провинции. Знает все наши обычаи и традиции и понимает, насколько важно для каждой из нас связь с родом. Отец всем временем зажмурился и несколько раз тяжёлым пресвистом втянул в себя воздух, каждый раз выдыхая через рот. Затем продолжил уже спокойнее, Но по-прежнему не открывая глаз. Вы правы лишь в одном. При желании Аманда могла бы поставить метку на плечо Кристы. Как ни печально об этом говорить, но времени у неё было с избытком. После родов прошло 2 дня до смерти моей жены, и всё это время она была в полном сознании. Отец замолчал. Его губы кривились в горькой гримасе. Почему в этом случае метка не была поставлена? Спокойно спросил Шейн, по всей видимости не испытывая ни капли сочувствия. Это было решение Аманды, глухо ответил отец и устало посмотрел на Шейна. Она она больше не хотела быть видимой. Считала свой дар не благословением небес, а проклятием. И вов своё время сильно отличилась, лишь каким-то чудом и благодаря прямому вмешательству Верховной ведьмы она спаслась. Но тьма из души Ивы никуда не делась. Да, она раскаялась. Да, она отреклась от занятия запрещённым колдовством. Однако гримуар сохранила, передала его Аманде, взяв клятву сберечь для потомков. Но моя жена, понимаете, она была совсем другой. Не такой, как Ива и близко. И опять отец сделал паузу. Было видно, как нелегко ему даются эти откровения. На его виске заходила с бешеным пульсом тонкая синяя венка. Над верхней губой выступили крупные капли пота. В чем же это выражалось? Я злоблянула на Шейна. Но почему он такой жестокий? Почему продолжает задавать вопросы? Неужели он не видит, что для отца крайне неприятная и болезненная эта тема? Шейн улыбнулся, перехватив мой взгляд, едва заметно подмигнул. И я рассердилась еще больше. Такое чувство, будто его вообще забавляет вся эта сцена. Вот ведь не хороший человек. Человек? Друг раздался у меня в голове веселый голос. Криста, спасибо за комплимент, конечно. Но ты случайем не забыла, кем я являюсь на самом деле. Ух ты! Я испуганно округлила глаза. Он и так умеет. Если честно, очень неприятная способность. Не хочу я, чтобы со мной разговаривали подобным образом, и уж тем более не желая, чтобы мои мысли читали. В ответ раздался лишь короткий саркастический смешок, который уверенно услышала только я. В чем выражалось? Растерянно переспросил отец. Вы будете смеяться, но Аманда до самой смерти жутко боялась темноты, даже будучи взрослой женщиной. Не могла зайти в комнату, если там не горел свет. Иногда ей снились кошмары, и она просыпалась вся в слезах. Аманда. Она ненавидела свой дар, считала, что это все из-за него, и не желала подобной участи своей дочери, поэтому она и не поставила метку. В светлых глазах Шейна вновь отразилось тревожное багровое пламя, словно он был чем-то недоволен, но блондин ничего не сказал. Лишь наклонил голову, показывая, что принял объяснение моего отца. С минуту в комнате царила тишина. Отец медленно опустился обратно в кресло, поднял к лицу руку и шёпотом выругался, увидев глубокие порезы, оставленные лопнувшим бокалом. "Наверное, надо перевязать", предложила я. "Я сейчас принесу бинт". Сделала шаг к двери. Но Шейн привычно щелкнул пальцами, и отец ойкнул. Я круто развернулась к нему, готовая броситься на помощь, и тут же расслабилась, увидев холодное голубоватое свечение лечебных чар вокруг его ладони. Гнавение, другое, и заклинание окончательно впиталось в его кожу. Отец недоверчиво покрутил рукой, затем достал из кармана носовой платок и принялся вытирать кровь. Спасибо, буркнул он, не глядя на Шейна. Не стоит благодарности. Тот по своему обыкновению прохладно улыбнулся и в кратчего продолжил: А теперь, господин Петерсон, вы отдадите мне гремуар. Он уничтожен, мгновенно выпалил отец, как будто ожидал именно этого, бросил на меня быстро предупреждающий взгляд, после чего добавил: Ива сожгла его прелюдно. О чем прекрасно знает магический надзор. Ива сожгла другую книгу. Нежно промурлыкал Шейн. Вы же сами сказали, гремуара она сохранила. И именно это не дало спокойной жизни вашей жене. Не понял. После короткой паузы выдохнул отец. Ваша жена была ведьмой, но ведьмой, которая большую часть своих способностей сознательно блокировала, пояснил Шейн. За всю жизнь она ни разу не прикасалась к гримуару, а ещё, казалось, от фамильяра, хранителя рода, последних слов был жутко оскорблён этим. Он изо всех сил пытался докричаться до вашей жены, но она нейтрализовала его усилия. Днём успешно, а вот ночью, когда во сне защита слабевала не очень, отсюда её кошмары, боязнь темноты и прочее. Извините, звучит как бред. Отец недоверчиво покачал головой. "Почему я должен верить вам?" "Потому что я лично разговаривал с фамильяром", спокойно ответил Шейн. Легонько взмахнул рукой, и со столика взмыли в воздух оставшиеся два бокала с вином. Один поймал он, второй перелетел на подлокотник кресла, в котором сидел отец. "Я с невольным сожалением вздохнула. Ну вот. А меня почему обделили?" потому что, кратко прозвучало в голове, Криста, во время пробуждения сила ты должна быть кристально трезва. Это и без того будет нелёгким для тебя испытанием. В душе робко затрепетала надежда. Неужели Шен всё-таки сделает это? Неужели сегодня я стану ведьмой? Правда, непонятно, почему он не пришёл ко мне до начала экзаменов в греческую школу. Боюсь, Мне будет очень нелегко убедить директрису дать третий шанс. Да и ждать опять целый год. Обсудим позже, отрезал Шейн. И не отвлекай меня. Я должен убедить твоего отца отдать гримуар по доброй воле. Конечно, я могу забрать его силой, но последствия могут быть непредсказуемыми. Я послушно кивнула, показывая, что всё поняла и услышала, и тихим мышонком скользнула к креслу, стоявшему в дальнем углу гостиной. Вы разговаривали с фамильяром? опять переспросил отец, не обратив ни малейшего внимания на бокал рядом. Быть того не может. По-моему, на это способны только ведьмы. Не только. Под ярким светом магического шара особенно ярко блеснул медальон надзора, вытащенный шейным из кармана. О, да. Отец прекрасно знал этот символ. потому как заметно побледнел и дёрнул кодыкком, точно проглотил какое-то ругательство. К слову, я до сих пор не понимала этого парадокса. Шейн одновременный демон и работает надзори. Не лепится какая-то. Вы из надзора? Отец не отводя глаз от серебряного медальона, рванул ворот рубашки, как будто тот душил его. Не совсем, мягко возразил Шейн. Я оказываю ему, так сказать, консультативные услуги. Разыскиваю сбежавших ведьм, потерянные артефакты и гримуары, которые могут быть опасны, если попадут не в те руки. Я не знаю, где гримуар Ивы, хрипло выдохнул отец. Господин Петерсон, но ну, полный вам Шенс сверкнул белозубой улыбкой. Правда, мне от этого почему-то стало очень неуютно. А блондин тем временем медленно пригубил бокал, глядя на моего отца поверх него. Отец нервно дёрнулся словно от удара, слепо зашарил рукой по подлокотнику, нащупал свой бокал и одним глотком осушил его. "Я не знаю, где гримуар Ивы", повторил он чуть твёрже. "И я вам об этом уже сказал". "А я сказал, что говорил с фамильяром", шейно коризненно цокнул языком. Более того, я и сейчас его вижу. Он сидит прямо у вас на плече. Лицо отца исказилось от ужаса. Он принялся суматошно оглядываться, явно пытаясь увидеть то, о чём, а вернее, о ком говорил Шейн, и с нескрываемым облегчением перевёл дыхание, убедившись, что на его плечах ничего нет. "Отдайте гримуар", бархатным голосом попросил Шейн. С усмешкой наблюдая за лихорадочными движениями моего отца, Криста имеет на него полное право. Криста не ведьма, глухо рявкнул отец, и никогда ею не станет, при великом у моему счастью. Так решил не только я, это был выбор и ее матери, за которой она заплатила жизнью. Как это? Я с трудом удержалась от изумленного восклицания, осознав, что именно сейчас я услышала. Неужели моя мать умерла именно из-за того, что не поставила мне ведьминскую метку? Но почему? Отец полголоса выругался, видимо осознав, что ляпнул лишнего. Прости, Криста, негромко бронил он, не глядя на меня. Ты и не должна была этого знать. Я вскинулась, все-таки желая задать вопрос, но в этот момент Шейн выразительно посмотрел на меня и покачал головой, запрещая вмешиваться. Вы очень упрямый и целеустремлённый человек, господин Петерсон, проговорил он серьёзно, вновь всё внимание обратив на моего насупившегося отца. Честное слово, такие люди вызывают у меня искреннее уважение. В нашем безумном мире нелегко оставаться верным своим принципам, особенно если сам осознаёшь, что поступаешь неверно. И ваша дочь унаследовала ваш характер в полной мере. вызывает неподеленное восхищение то, с какой самоотверженностью она пытается изменить судьбу, став той, кем и должна была стать по праву рождения. "Можете говорить что угодно", пробурчал отец, воинственно сжав кулаки. "Я всё равно не отдам вам гримуар. О, вы всё-таки знаете, где он. Это уже прогресс". Шейн аккуратно поставил бокал на столик рядом. скрестил на груди руки и сделал несколько шагов к креслу отца. Тот по мере приближения блондина всё больше выпрямлялся. Да что там я, и сама от волнения принялась грызть ногти. Что-то мне это всё не нравится. Как бы Шэн ни перешёл от уговоров к действиям, не сомневаюсь, что демон сумеет добиться своего. Правда, вряд ли его способы мне понравятся. Но Шэйна остановился, Не дойдя до моего отца самую малость, склонил голову набок, молча глядя на него. Чем дольше длилась эта пауза, тем тревожнее мне становилось. Воздух сгустился от напряжения и давил на грудь. Если мне так страшно, то каково же сейчас отцу? Прежде я и представить не могла, насколько он отважный человек. Хоть пытайте меня, сипло выплюнул отец. с подлобью уставившись на Шейна. Пытать? Задумчиво протянул Шейн, многозначительно вскинул бровь, словно мысленно уже представлял, как будет это делать. Я на всякий случай подобралась, словно для прыжка. Ну уж нет. Пусть только попробует прикоснуться к моему отцу. Тогда я не знаю, что сделаю. Накинусь на него, как дикая кошка, рассарапаю всё лицо, выдеру все волосы. Остынь. Холодно прозвучало в голове. Никто твоего отца и пальцем не тронет. Хотя признаюсь честно, он первый человек за очень долгое время, которого меня так и тянет взять за грудки и хорошенько встряхнуть. Видимо, упрямство это отличительная черта вашего семейства. Отец в ожидании продолжения заметно посерел лицом. Лоб влажно блестел, а табильно выступившие испарины Но нельзя не признать, что держался он намного лучше, чем держалась бы я, к примеру, в такой же ситуации. О, как ни грустно сознавать, на его месте я бы давно скулила от ужаса и умоляла о пощаде. Не беспокойтесь, господин Петерсон. Я не собираюсь причинять вам боль, наконец после долгой томительной паузы произнёс Шейн, даже более того, сделал шаг назад. Снова взял со столика бокал, взболтал содержимое и глянул на моего отца через алые переливы вина. Не собираетесь, слегка расслабившись, переспросил тот. Нет. И уговаривать больше не буду, Шейн пожал плечами. Через пару минут я уйду и больше никогда не потревожу ваш покой. Как это уйдёт? Так просто? Как это Удивлённо спросил отец. Так это? Шен чуть мознул губами по кромке бокала, после чего продолжил нарочито ровным надушным тоном. Но знаете, что будет потом? Ваша дочь слышала, что гримуары вы существуют. А ещё она знает, что по воле родителей не стала ведьмой. Вы же в курсе, как страстно она мечтает об этом. Как думаете, какой будет её реакция? Отец посмотрел на меня с таким изумлением, будто только сейчас вспомнил о моем присутствии в гостиной. Прости, Криста, прошептал он виновато. Ты ведь понимаешь, не можешь не понимать, что я действовал и действую лишь во благо тебе. Уверен, что ваша дочь разберет этот дом по камушку, в попытках отыскать гремуар. Все с тем же ледяным спокойствием проговорил Шейн. Понятия не имею, хорошо вы его спрятали или нет, по большому счёту смысла в этом нет. Да, ваша дочь не ведьма, но в её жилах течёт кровь Петтерсонов. Кранить ли рода сумеет докричаться до неё. Пусть не на его новость не точно. Рано ли поздно, так или иначе ну Криста найдёт книгу. Ну и что? выркнул отец, хотя в его голосе я услышала изрядную долю сомнения. Криста не сумеет к ней прикоснуться. На это способна лишь ведьмы. Всех остальных гримуар убьёт. А вы уверены, что она сумеет противиться искушению? Кратчево поинтересовался Шейн. Ваша дочь очень упрямая девица. Все в вас. К тому же, тонюсенькая связь с фамильяром, она точно рискнёт. Я в этом абсолютно уверен. И вы потеряете дочь навсегда. Вообще-то не очень привычно обсуждать меня так, будто я где-то в другом месте, хмуро подумала я в этот момент. Ничего подобного я не собираюсь делать. Чай не совсем дурная, но вслух, естественно, ничего не сказала. Он уж очень выразительно сверкнул на меня глазами Шейн. Отец протяжным полувздохом, полустоном, сгорбился в кресле. цепился руками вряди ещё на затылке шевелюру и пару раз хорошенько дёрнул в отчаянии. "Но я не могу", пролепетал он жалобно, не на кого не глядя. "Я обещала Манди. Эта книга слишком опасна. Как представитель магического надзора, именно по этой причине я и обязана её изъять". Шейн вновь выудил из кармана медальон, Небрежно подбросил его в воздух, поймал и опять засунул в карман. "Полно вам, господин Петерсон. Если я сейчас уйду, то завтра сюда придут другие, и поверьте, они будут далеко не столь вежливы, как я". "Ну надо же. Неужели Шейн и впрям считает, что вёл себя вежливо по отношению к моему отцу? Теперь понятно, почему магический надзор так боятся". Ачасть тяжело вздохнула и встал. Хорошо, произнёс он очень тихо. Ваша взяла. Только обещайте, что не отдадите гримуар Кристи. Поверьте, я найду для книги самую лучшую владелицу. С каким-то странным смешком отозвался Шейн. Я нахмурилась, не совсем понимая, о чём он. Шейн только что сказал, что магический надзор обязан изъять книгу. Оно и понятно. слишком много в ней запрещённых заклинаний. Но тут же он говорит о том, что найдёт ей новую хозяйку. Разве первое не противоречит второму? Отец, видимо, так устал от этого напряжённого спора, напоминающего самый настоящий допрос, что не стал уточнять, что шейн имел в виду. Он медленно подошёл к камину, тяжело шаркая ногами, будто совершенно обессилев, провёл ладонями по каминной полке. Ой, сколько пыли ещё он смахнул при этом, даже неловко перед шейным. Пожалуй, мне стоит вспомнить про домашние обязанности и заняться уборкой. Всё равно на опыты по зельеварению больше не собираюсь тратить время. С минуту отец стоял, словно держась за полку, затем резко дёрнул её на себя. С противным сухим хрустом та отломилась, оставшись в его руках. Отец небрежно откинул полку в сторону, И запустил руку в черный провал, скрывающийся за ней. Вы прятали книгу здесь? Недоверчиво спросил Шейн, наблюдая за действиями моего отца в гостиной. Считаю всех на виду? Да ты не к ней добраться, пока полка стояла на месте, пояснил тот, сосредоточенно обшаривая тайник. Обратно ее уже не приделать. Поэтому я всегда знал, что книга на месте, как только входил в эту комнату. И потом я думал, что вряд ли её будут здесь искать. Именно по той причине, что тут бывает слишком много народа. Вообще-то, в чём-то он прав. Кто бы мог подумать, что печально известный гримуар всё это время был практически у меня на глазах. Ага. Вдруг довольно воскликнул отец и вытащил на свет плотный свёрток из простой холщёвой ткани, прочно перевязанный бичевой. Вот после чего протянул его шейну. Блондин уже был рядом, одним размытым движением преодолев разделяющее их расстояние. Чуть помедлив, он взял книгу, зажмурился, словно прислушиваясь к чему-то. "Да. Наконец, медленно протянул он: "Это действительно Гримуар Ивы Петерсон. Только помните, вы обещали", начал был отец Но Шейн не дослушал его. Щёлкнул пальцами, и отца окутала знакомая зеленоватая дымка чар. Идите к себе, с нажимом сказал Шейн. И ложитесь спать. Вы очень устали сегодня. Отец не говоря ни слова кивнул, послушно повернулся и отправился прочь. При виде его стекленевшего пустого взгляда, направленного в никуда, мне стало не по себе. Да уж. По неволе позавидуешь тому, какая власть дана некоторым людям, владеющим магией. Спустя пару секунд мы с Шейном остались одни в гостиной. Блондин посмотрел на меня, широко улыбнулся, и я привычно вздрогнула, заметив алые искры вновь заплясавшие на дне его зрачков. Ну что, Кристабелла Петерсон, готова стать ведьмой? Проmurлыкал он